Гудовичу тут пришлось нагнуться, потому что низенький и толстый король проворно подскочил и восхищенно клюнул его носом в щеку. «Спасибо, спасибо!» — кричал он, сверкая глазами. «Благодарение Богу! Ты, голубь, принесший мне в клюве первую ветку мира! Первую! Наш тыл теперь свободен! Ты очень устал, да? Голоден?» «Эй, друзья, адъютанты, накормите этого русского медведя. Этот медведь верно ест по целому барану за раз, а? Да вина ему, вина!» Грохоча с сапогами, гремя саблями, гудовича окружили прусские офицеры, увели с собой. Король сразу же поблек. взглянул на Финкенштейна, сделал ему знак присесть к столу, и вновь стал перечитывать письмо. «Ничего нового», — сказал он разочарованно. «Ничего». О кончине Елизаветы Петровны, своего непреклонного противника, король знал уже давно. Еще 7 января он получил уже об этом донесение от английского посла Кейта. Естественно, что запоздалое послание Гудовича не могло повысить настроение короля. Напротив, оно встревожило. Петр в нем не сообщал ничего, кроме своих чувств. Но ведь это были лишь его личные чувства. А Петр не один в Петербурге. У Петра были еще и союзники. А как они отнесутся к его чувствам? Король боялся быть оптимистом. «Поймите, граф, — тихо говорил он Финкенштейну, — я просто не знаю, как же дело пойдет дальше. Ведь дворы Вены и Версале гарантировали уже императрице Елизавете владение Пруссией. Да фактически русские уже ею владеют. Как же теперь царь откажется от таких завоеваний? Ради чего? Для кого? Ведь это бы значило просто капитулировать». «Надо разведать положение в Петербурге. Надо немедленно послать туда своего человека». «Кого? А?» Гудовича широко принимали, чествовали. Он в Бреславле прожил до февраля месяца. А тем временем подошли и более существенные вести. Графу Чернышову с его воинскими частями из Петербурга приказано было отделиться от австрийской армии, и уходить к Висле, прекращая таким образом военные действия против Пруссии. Князь Волконский, командующий русскими войсками, занимавшими помиранию, донес императору Петру Третьему, что получил от вновь назначенного штетинского губернатора, герцога Бивернского, предложение заключить перемирие между русскими и прусскими войсками и просил соответствующих распоряжений. На это он получил от Петра резолюцию. Дурак. Заключить немедленно.